Начало войны с Японией застало меня в пограничном посаде мышенец, дороги по направлению к которому были сознательно испорчены ради стратегических соображений, перерыты каналами, перегорожены цепями, засыпаны грудами булыжника. Здесь, вдали от Граева, я со своим взводом оказался в невольной изоляции. Вынуждены принимать самостоятельные решения в пограничных спорах с немцами А известия о войне с Японией мы в своей глухомании восприняли даже спокойно. В бригаде я держался независимо, не выносил угодничество но это было общее явление, и офицеров, подхалимствующих перед начальством, бойкотировали, называя их маловарами. По каким-то причинам для меня неясным, мне вдруг была предложена адъютантская должность Граевского погранокруга. Я отказался. — Почему отказываетесь? — спросили меня. — В самом деле, почему? — Мне сейчас важен ценз, — отвечал я, — но адъютантам я в своем формуляре теряю ценз командной выслуги. В штабе бригады догадывались о моих намерениях. Да, без наличия ценза в академию генштаба вас не примут, а вы, кажется, именно туда устремляетесь, не так ли? У меня не было причин разубеждать в этом. Начальник штаба попробовал меня отговаривать. Я лучше вас знаю, как невыносимо трудно офицеру из маленького гарнизона выбиться в элиту корпуса генштабистов. Прежде экзаменов в Академии надо пройти образовательный конкурс в учебной комиссии Варшавского военного округа. Резать начинают уже здесь и режут без жалости. В прошлом году подарку главного штаба устремилось 120 офицеров, но Варшава оставила для академического конкурса лишь пятерых. А в Петербурге из пятерых выбрали одного. Воленс-ноленс, но два иностранных языка требуется знать превосходно. Я сказал, что ручаюсь за знание четырех языков. Мышенец считался столицей Курпов. Мазурской ветви. поляков. Курптое, по-русски лапотники. Я любил бывать в их уютных деревнях, где женщины красивые и добросердечны, а мужчины славились честностью, мужеством и физической ловкостью. Когда я подал рапорт об отпуске для подготовки к окружным экзаменам, меня освободили от службы на два месяца, и все это время я провел в чистоплотной курбской деревне, носил белую рубаху с красными кистями, нарочно обулся в лапте. Я жил в светелке избы, среди тарелок и цветов, развешанных по стенам, питался гречневыми блинами с медом, грибами. Пьянство курпы не терпели, зато много курили, и, входя в какую-либо избу, я прежде всего разводил перед собой облака дыма, а потом уже говорил приветливо. «Похвалони!» На что мне всегда отвечали «Похвалони!» На Вики веков «Амин!» Здесь я пережил серьезные увлечения курпианской крестьянкой, с волосами, как у русалки, с неправильными, но прекрасными чертами лица. Она носила на груди ворох кораллов. Время и границы разлучили нас навсегда. Но если она еще жива, если война не разорила ее дом, Дай бог этой женщине счастья в детях ее, во внуках ее. Я поныне благодарен судьбе за то, что она была тогда рядом».